Глава 14 Генеральный план. На следующий день провели операцию по нейтрализации остатков банды. Однако все вышло немного не так, как мы думали вчера. А если точнее, то совершенно не так. Утром, увидев в окно подозрительного типа, я отправил черным ходом гнома, загримированного под колеку с перемотанным бинтами лицом, срисовать злодеев. Появившийся через час гном, Доложил, что все трое трутся поблизости. Видимо, беспокойной пропажей двух корешей и взбодрённые вчера дачанином, бандиты решили сработать в наглую. Отлично, предоставим им такую возможность. План был, как всегда, прост до безобразия. Перед выездом Потёмкина экипаж всегда подают к парадному входу. Там и будем работать. Я спрячусь в экипаже во дворе, а гном будет страховать у парадного входа. По моему плану, увидев подачу экипажа и зная дальнейший порядок действий, бандиты подтянутся поближе и, когда Потемкин выйдет из парадной, попытается его атаковать, проявив свои намерения. В этот момент мы с гномом и отработаем их из пистолетов на месте преступления. Все в рамках самообороны. Сказано – сделано. Пьеса прошла как по нотам, будто сто раз репетировали. На выстрелы достаточно быстро, как-никак в фешенебельный район, появились блюстители порядка, опознавшие в убитых бандитах Гаврилу по кличке Рябой и его подельников. К его светлости Потемкину, моему сиятельству и его благородию гному вопросов, естественно, не возникло, и дело было быстро закрыто в связи с полным и заговорочным наказанием злоумышленников. А с дачанином и Прохором поступили еще проще вывезли прямо днем в лес в сторону Выборга и прикопали в вырытых самим Прохором могилах, как в фильмах про мафию. Ничего личного, что посеешь, то и пожнешь. Решив неожиданно появившуюся проблему заказа на Потемкина, мы могли вернуться к текущим делам. Антония быстро договорился с управляющим Зимним дворцом о продаже специй. То, что для Антонио было в семь раз больше стандартной цены в Марселе, или Тулоне, для управляющего оказалось обычными расценками. Гигантское плечо подвоза делало свое дело. Антонио озолотился, точнее серебрился, и по моему предложению часть выручки потратил на закупку пушнины, которая в Европе была на вес золота. Нечего транспорт порожняком гонять. На следующий день Потемкин опять умчался гулять по чиновочным кабинетам, а я остался дома думать, как выйти из положения с кадрами, и чем больше думал, тем больше понимал, что выход у меня, да и у Потемкина, только один. После обеда проводили Антонио с караваном Пушнины в Ревель. Джованни, впечатленный встречей с Екатериной, ехать с ним отказывался на отрез, заявив, что он русский подданный, и отныне его душа и сердце здесь, и нам стоило больших трудов убедить его поехать с Антонио и помочь ему агитировать членов команды на переезд в Крым иначе Антонию будет очень сложно туда попасть. А что касается общения с Марией и детьми, то по наводке Кулибина я еще раньше нашел итальянца, жившего в Петербурге, уже несколько лет, и нанял его учителем русского языка и помощником для Марии и детей. Он должен был выйти на работу завтра. К ужину вернулся Потемкин, выглядевший мрачнее тучи. После ужина мы втроем собрались в его кабинете, и Потемкин, молча налив по рюмке хересу, уселся в кресло и уставился в стену. Пригубив напиток, я решил прервать затянувшуюся минуту молчания. Григорий, — окрикнул я Потемкина, — ответь мне на один провокационный вопрос. Увидев, что он слушает, я спросил, сделав морду тяпкой. — Государыня-императрица, мудрая женщина? — Потемкин, боготворивший Екатерину, даже не смог внятно ответить, возмущенный моим, видимо, показавшимся ему кощунственным вопросом. «Полностью с тобой согласен, Григорий», — продолжил я разрывать ему мозг. «Тогда почему ты не выполняешь ее поручения?» Потемкин был на грани апоплексического удара от распиравших его эмоций. «Выпей воды, Гриш», — подал я ему стакан. «Я имею в виду ее слова?» Что у нас раньше хорошо вместе получалось работать, значит, нам надо продолжать в том же духе. Конечно, государы не права, ответил пришедший себя Потемкин. Тогда почему мы порознь по сенатским кабинетам бродим, да и плана общего у нас нет, так ведь дела не делаются, посмотрел я на него с укором. Прав ты, Иван, как всегда прав, подумав полминуты, ответил Потемкин. Я к таким же мыслям пришел, только подумал, что ты, хоть мне и друг. Но дело мое государственное, а твое теперь частное. Может, ты и не пожелаешь. — Ну нет, ты понял, гном? — сплеснул я руками. — Он меня уж к записал. — А в чем он здесь не прав, командир? — пожал плечами гном. — И этот туда же, — развел я руки. — Формально ты прав, Григорий, но фактически нахрен бы мне сдался этот капитализм, один геморрой от него. Не задержаву, обидно. Я же объяснил водиенции, зачем мне статус частного лица. Объяснил. Тогда все, закрыли вопрос, давайте по делу поговорим. Посмотрел я на Потемкина. Карта есть? Карта европейской части России с Причерноморьем нашлась, и, обведя пером примерные границы губернии, я произнес. Территория не меньше Пруссии, а человек, на которых ты можешь положиться, не считая нижних чинов, четыре штуки — Из них два в этой комнате, а еще Добрый и Пугачев. Или я не прав? Совершенно прав, от того я и расстроен. И что, даже генерал-губернатору людей не дадут? Может быть, и дали бы. Да где они их возьмут? Единственный свободный ресурс – это выпуск сухопутного кадетского корпуса этим летом. Но корпус лично государа не подчиняется. Да и выпускается всего 50 человек, капля в море. Они в Сенате думают, что Таврию, как Сибирь, будем осваивать. Местные племена живут, как жили, казаки станицы основали и живут своим умом. А где-то за три девять земель сидит во строгий губернатор с челядью и тоже живет сам по себе, и так двадцать лет. А дорог как не было, так и нет. И что есть в землях тех, кроме пушнины, тоже никто не ведает. А здесь так нельзя, здесь флот и города надо бы настроить, завелся Потемкин. «Полностью согласен, так дело не пойдет. Татары начнут опять по сторонам поглядывать, да и турок дремать не будет», — поддержал я его. «Здесь только один подход сработает. Всем миром впрячься». «Кто ж пожелает с чиновниками и работниками расставаться?» усмехнулся Потемкин на мои слова про всем миром. Начиная этот разговор, я перебрал в уме все варианты, как вылезти из той жопы, на которую я сам подписался, И пришел к выводу, что единственный вариант — это использовать старый армейский подход — сводное подразделение. Нарежем на каждую губернию разнарядку на специалистов различного профиля, утвердим высочайшим указом, и никуда они не денутся с подводной лодки. А кто их будет спрашивать, подготовим план с расчетами и утвердим у ее величества и всех делов, — пожал я плечами. Гном, давай список мануфактур и шахт, которые нам понадобятся. Потемкин, увидев список из двух с половиной десятков заводов, от производства спирта и серной кислоты до стекла и кирпича, округлил глаза от удивления и спросил. — Серьезный размах. Вы все хотите производить сами? — Конечно. В тех землях есть все нужные минералы. Руда, уголь, глинозем, сера, известняк. Даже искать ничего не нужно. На первых порах, конечно, придется что-то закупать. Но потом какой смысл возить кирпич через стекло, если его можно делать на месте? Дальнейшее обсуждение, итогом которого стал генеральный план освоения Таврии, прошло как по маслу. План включал в себя основания ближайшие пять лет таких городов, как столица края Екатеринослав, а также Севастополь, Донецк и Мариуполь, строительство мануфактур, дорог, мостов и флота и многое-многое другое включая, конечно, рекрутирование в наших интересах с его выпуска кадетского корпуса и разнарядку по выделению чиновников, инженеров и мастеровых, а также освобождение мануфактур от налогов сроком на пять лет при условии инвестирования не менее половины чистой прибыли. Название Екатеринослав предложил, естественно, Потемкин, в чем был прав на все сто процентов. А как еще ресурсы выбивать? Только прославлением ведущей роли партии, Ну, то есть государыне, Какой монарх зажмет средства на строительство столицы имени себя любимого? Столицу он спланировал строить в Крыму, рядом с татарской белой мечетью, на месте Симферополя из того мира, в логистическом центре полуострова. Лучше способа показать серьезность наших намерений, чем размещение новой столицы края в Крыму, и не придумаешь. Закончив с планом, я решил не откладывать долгий ящик разговор на еще одну серьезную тему, а именно вопрос крепостного права. «Григорий, давай еще один серьезный вопрос обсудим, чтобы дальше разногласий в работе не возникало?» «Конечно», — заинтересовался Потемкин. «Ты как к крепостному праву относишься? Считаешь, по-божески это или нет?» — начал я подкат. «Раз государь не наша помазаница божья, считает, что это правильно, — «Значит, так тому и быть», — быстро перевел Стрелки Потемкин. «Ладно, зайдем с другой стороны. Я не специалист в священном писании, но вроде как Бог создал человека по подобию своему. А на деле выходит, что одно подобие Божие другое за человека не считает и может его забить до смерти за провинность», — не отступил я. «С одной стороны, ты прав. Все люди, созданы по Божьему подобию, А с другой все разные, один умный, другой тупица, один храбрец, другой трус, один работящий, другой лентяй, продолжил выкручиваться Потемкин. Тут я не спорю, всегда кто-то руководит, а кто-то подчиняется, кто-то хочет пробиться наверх, а кому-то и внизу благодать. Я говорю без бесправии крепостных. Это ж фактически рабство, которое не может быть богугодным делом, покачал я головой. И что ты предлагаешь, Иван? «Тех землях, где нам работать, крепостных сейчас нет. Земли там в достатке, работы будет не в проворот. Давай так и оставим. За работу будем платить по совести и спрашивать по строгости, но без унижений и по закону. От нас, невесте результат нужен. Так дадим ей результат. Победители не судят, а там, глядишь, и другой взгляд на крепостничество получит право на жизнь. Согласен?» Потемкин, немного подумав, согласился – и мы с чувством удовлетворения от полученного результата разошлись спать.